Мы подъезжали к городу, когда позвонила Агатка. «Как прошла экскурсия?» «С пользой!» «Давайте ко мне. Я, чтобы вы знали, тоже без дела не сижу, и кое-что интересное удалось нарыть». Пока мы ехали к сестре, я изнывала от любопытства, до чего докопалась Агатка. Кстати, в ее способностях я никогда не сомневалась. Сергеем Львовичем она чинно поздоровалась. Меня удостоило поцелуя. В присутствии сестрицы Берсеньев демонстрировал свои лучшие качества — вежливость, интеллигентность и обходительность. Одним словом, менялся на глазах. И никаких тебе шуточек. Образцово-показательный бизнесмен. Как он умудрялся столько времени сестрицы голову морочить? То ли он талантище, то ли, верно говорят, любовь слепа. в их случае справедливы скорее оба утверждения. Он вежливо попросил кофе, с благодарностью принял чашку из загадкиных рук и устроился в кресле. Я плюхнулась на диван, подвернув под себя ноги. Агатка возилась с закусками, решив быть гостеприимной хозяйкой. «Рассказывайте, что видели», — кивнула она. Я предпочла бы услышать ее новости, но Сергей Львович начал деловито излагать. Сестрица слушала и время от времени усмехалась. «Похоже, это то, что мы ищем», — вынесла она вердикт. Я на всякий случай обзвонила коллег с одним вопросом. Не было ли у них в последний год дел, связанных с сектами или чем-нибудь подобным? Все без толку. Когарлицкий был в списке последним. Это, кстати, сестрицын приятель, тоже адвокат. Я ему и звонить-то не собиралась, видимся часто, и о всех его делах я, в принципе, знаю. Оказалось, звонить ему следовало первому. Агатка сделала выразительную паузу, совершенно напрасно, между прочим, мы и так слушали со всем вниманием. Так вот, чуть больше двух месяцев назад к нему пришла молодая женщина и рассказала совершенно невероятную историю о секте. где людей удерживают чуть ли не силой. При этом никакой конкретики, ни имен, ни места, где все это предположительно происходило. Впечатление произвела странное, девушка явно не в себе. Но он терпеливо ее выслушал, после чего посоветовал обратиться в полицию. Идею она с ходу отвергла. По ее мнению, все менты продажные сволочи. Когарлицкий спросил, чего она ждет от него, и объяснил, что пока нет заявления, не видит, чем бы мог помочь. На всякий случай предложил отправиться в полицию вместе с ней. Она еще ему всяких страстей рассказывала и ушла, обещав позвонить. Но не позвонила. Через неделю он о ней вспомнил и позвонил сам. Телефон домашний. Ответила ему какая-то девица и сообщила, что его... состоявшуюся клиентку увезли в психушку володька как тебе известно парень основательный от того в психушке они исправился девушка действительно была там скрыла себе вены причем это не первый раз когда она пытается сводить счет с жизнью три года назад вены уже резала на почве несчастной любви мать вовремя вызвала скорую В этот раз врач констатировал глубокую депрессию. Вступать в контакт пациентка отказывается, молчит как партизан. Родни у нее, похоже, нет. Мать умерла два года назад. Вот, собственно, и все. «И Володька твой думать о ней забыл», — проворчала я. «У него и без этой девицы дел по горло. А тут вроде все ясно, склонность к суициду, депрессия. Что ей там привиделось, поди разберись». Но он не поленился навести справки. К знакомым ментам обращался, ничего подозрительного. Кстати, братством тоже интересовался. «Два месяца назад», — произнес Берсеньев, выразительно взглянув на меня. «Точно», — кивнула Агатка. «Что, если побег из турбазы «Солнечная» совершил не Денис, а именно она?» «Есть еще вариант. Действительно девица чогнутая, навыдумывала небылиц». Адрес она к Горлицкому не оставила, только телефон, но лечащий врач в психушке сообщил ему прежний адрес, указанный в истории болезни, Первомайская, дом 3, квартира 16. Она, конечно, может до сих пор находиться в больнице, но я бы проверила. Два месяца, срок большой. «Поехали», — поднимаясь с дивана, сказала я. К некоторому удивлению, Агатка решила ехать с нами. То ли Берсеньев тому виной, то ли была иная причина. Меня это порадовало. Агата Константиновна разговорит любого депрессивного. Хотя и на Сергея Львовича я в этом смысле очень рассчитывала, он умел найти подход к женщинам. Пора ему проявить свои таланты. Сестрица быстро переоделась, вскоре мы уже садились в машину Берсенеева, а через полчаса тормозили возле дома номер 3 по улице Первомайской. Думою, «Нам лучше идти вдвоем», — кивнув мне, сказала Агата. «Женщины вызовут больше доверия». «Вот уж не знаю. Каждая вторая, с которой Сергей Львович имел дело, готова была открыть ему душу за 10 минут общения. Выходит, сегодня его способности останутся невостребованы». Берсенев к предложению отнесся с пониманием. И мы направились к подъезду. Агата набрала номер квартиры на домофоне и стала ждать. Длинные гудки. Никакого отклика. Я разочарованно вздохнула. Только начнет казаться, что удача забрежила на горизонте, как тут же выясняется, что с надеждами я поторопилась. Агатка, хмуро взглянув на меня, набрала номер 17 квартиры. А когда ей вновь не ответили, 15 -й. Из динамика послышался женский голос. — Да? — Простите, мы разыскиваем Веселову, Елену Борисовну. Я не кстати подумала, что для депрессивной девахи со склонностью к суициду фамилия самая неподходящая. «Лену?» — в голосе женщины удивления «Так она здесь уже не живет?» «А не могли бы мы немного поговорить? Я адвокат. Моя фамилия Завьялова». Не успела Агатка это произнести, как дверь открылась. «Пятый этаж», — донеслось из динамика. возле приоткрытой двери стояла женщина лет сорока пяти кутаясь в вязаную шаль с кистями наброшенную поверх махрового халата агатка полезла в сумку с удостоверением протянула его женщине та взглянула мельком в квартиру нас не пригласили стало ясно беседовать придется на лестничной клетке вы давно видели лену спросила агатка мама ее умерла почти два года назад в июле вот тогда и видела Хоронили Оксану Федоровну без нее, а потом Ленка приехала, чтобы квартиру продать. Неделю здесь жила, пока документы оформляли. А вместе с ней еще одна женщина, ужасно неприятная. Она тут всем заправляла. Какая женщина? — не поняла Агатка. Я так думаю, кто-нибудь из этих сектантов. Смотрит в пол, лицо злющее, ни с кем не здоровалась А какое она имеет отношение к Лене? «Разумеется, мы догадывались, какое. В моей душе вновь вспыхнула надежда, что наш визит сюда будет не напрасным». «Как какое?» — усмехнула женщина. «Ленка ведь в секту подалась. Парень ее бросил. Нашла себе командированного. Неделями у них жил». Оксана Федоровна заподозрила неладное. «Приедет, уедет. Время идет, а он о женитьбе ни слова. Ест, пьет на Ленкины деньги». Она в банке работала, очень прилично получала. В общем, в конце концов выяснилось, женатый он. Ленка в слезы, мол, как же так, а он ей... Я на тебе жениться и не собирался. Покидал вещички в сумку и уехал. Оксана Федоровна сначала перекрестилась, совсем он ей не нравился. А Ленка, в общем, вены себе вскрыла. Видно, любила этого, просила Из больницы вернулась на свою тень похожая а потом вроде успокоилась. Оказалось, в секту подалась. «Какую секту?» — не сдержалась я. «Кто ж знает», — пожала женщина плечами. «Мало их, что ли, вон по телевизору показывают». Оксана Федоровна ни о чем не подозревала, пока дочка не стала ей о конце света толковать. «Душу надо спасать, и все такое». Забила тревогу, да поздно. Мозги Ленки уже основательно промыли. Из банка она уволилась. «Какая работа, если со дня на день нас всех призовут?» а потом и вовсе уехала. Продала машину. Были у нее кое-какие сбережения. В общем, все, что имелось с собой, забрала, мать бросила. Звонила иногда, но где она, мать, толком не знала. Вроде живут в какой-то деревне, человек десять их, что ли. Оксана Федоровна от горя слегла и померла через месяц. А мы даже не знали, как Ленке сообщить ни адреса, ни телефона. Хоронили знакомые соседи. Как раз на девятый день Ленка и позвонила, я и в сердцах, может, лишнего наговорила. Приехала на другой день с этой бабой страшной, продала квартиру, и больше я ее не видела. Два месяца назад Лена точно здесь была, в городе я имею в виду, сказала Агата. не знаете, у кого она могла остановиться? Подруг у нее близких вроде не было, может, кто на работе. «Слушайте», — встрепенулась женщина, — «ей же тетка комнату свою оставила, сестра Оксаны Федоровны. Они ее студентам сдавали. Может, там?» «Адрес знаете?» — с надеждой спросила сестрица. «Адрес не знаю, но объяснить, где находится, могу. Когда тетку-то хранили я им помогала, вот и была там пару раз». «Малый Козинцев переулок, это возле стадиона. Там три дома, Сталинкин. Средний их, второй подъезд. А квартира на первом этаже, как войдете направо». «А чего вы, Ленку-то, ищете?» — спросила она, понижая голос. «Как раз этой сектой мы интересуемся. Поступило заявление, что людей там силой удерживают», — соврала Агатка, глазом не моргнув. «Пересажать бы всех этих сектантов к чертовой матери!» — возмутилась женщина. «Людям жизнь калечат А родне каково! Ведь Ленка, мать, раньше времени на тот свет спровадила!» Мы торопливо простились и направились к лифту «Ее там может и не быть», — умерила мой пыл пылогатка. «Но в Козинцев переулок мы, конечно, поехали. По дороге я рассказала Берсеньеву все, что мы узнали от соседки. Он покивал с умным видом, от замечаний воздержался. дома о котором говорила женщина, нашли без труда. На двери ни кодового замка, ни домофона. Из ближайшей квартиры доносилась громкая музыка. Агата надавила кнопку звонка, но, похоже, его никто не слышал. Пришлось барабанить в дверь. Музыка внезапно стихла. Я услышала шаги, дверь распахнулась. и перед нами предстала девица в полотенце, которое она использовала как парео. Вторым полотенцем была обмотана голова девушки, на предплечье цветная татуировка, рысь с распахнутой пастью. «Музыка мешает?» — насмешливо спросила девица. «Берсеньева мы опять оставили в машине, о чем в тот момент я горько сожалела». «Если музыка хорошая, отчего не послушать», — ответила Агатка, окидывая девицу взглядом с головы до ног. «Очень сомнительно, что это Лена. Или в ее жизни произошли значительные перемены. Веселова Елена здесь живет?» «Уф», — вздохнула девица, — «здесь, здесь». «Она дома?» а «Где же ей быть? Только к себе не пустит Не любит гостей?» «Ни гостей, ни музыки. Ничего на свете. Послал Бог соседку». «Мы все-таки пройдем», — сказала Агата. «Валяйте». Девушка отошла в сторону, пропуская нас в коридор. Комнат в квартире оказалось две. В первой жила девица в полотенцах. Дверь распахнута настежь на полу разбросаны диски, тут же открытая бутылка шампанского и пепельница, доверху заполненная окурками. Дверь в комнату, что была ближе к кухне, плотно закрыта. Агата постучала и, не получив ответа, подергала запертую дверь и позвала «Лена, откройте, пожалуйста!» Соседка, стоя рядом, сказала, понижая голос. «Она так может целый день сидеть!» И выразительно покрутила пальцем у виска. «Лена, пожалуйста, откройте!» — повторила Агата. «Нам надо поговорить!» «Не, не откроет!» — покачала головой девица она недавно из психушки видно не долечили, а мне прикиньте с ней жить. агадка продолжала барабанить, а я повинуясь внезапному импульсу, сунула под дверь фотографию дениса через полминуты дверь неожиданно распахнулась на пороге стояла женщина сначала я решила ей от сорок не меньше худая до изождения. с бледным лицом и потухшим взглядом, растрепанные волосы сероватым оттенком, который в первый момент я приняла за седину. Потом стало ясно, женщина значительно моложе, просто жизнь с ней обошлась сурово. Или она сама, со своей жизнью. Ранние морщины, бесцветные губы, узкие, нервно подрагивающие. В руках женщина держала фотографию. «Откуда у вас это?» хрипло спросила она. «Значит, с Денисом вы знакомы?» — сказала Агатка, входя в комнату. Дождалась, когда войду я, и захлопнула дверь перед соседкой, которая, вытянув шею, пыталась рассмотреть, что там на фотографии. Елена отступила на шаг. Агатка оглянулась в поисках места, где могла бы пристроиться, и выбрала кресло, старое, потертое. Впрочем, вся остальная мебель в комнате выглядела точно так же — антиквариат, который за копейки не продашь. Я взяла стул и устроилась на нем. Елена, все еще с фотографией в руках, подошла к круглому столу возле окна, оперлась на него рукой, стоя спиной к нам и беззвучно плакала. Мы терпеливо ждали.